Бум. Да. а гравитации, атомах. Теории тут необходимы, чтобы возможно было получать правильные факты. Кришнамурти. Правильные факты. Так что вы начинаете с теории. Бум. Теория вместе с фактом. Это всегда сочетание теории с фактом. Кришнамурти. Хорошо. Сочетание теории с фактом. Бум. Так вот, если вы говорите, что мы стараемся иметь сферу, где не существует никаких подобных сочетаний, Кришнамурти именно так. Психологически это означает, что у меня нет никакой теории о самом себе, об универсуме, о моих отношениях с другим. У меня нет никакой теории, почему я должен её иметь. Есть только факт, что человечество страдает, что оно несчастно, что оно пребывает в смятении и конфликте. Таков факт. Почему я должен иметь об этом теорию? Бом. Вы должны двигаться медленно. Видите ли, если вы хотите убедить в этом ученых, то это должно быть научно обоснованно. Кришнамурти. Я буду двигаться очень медленно. Бом. Так, чтобы нам не оставить ученых позади. Кришнамурти совершенно верно. Позади оставьте меня. Бом. Хорошо, давайте примиримся с различием во взглядах, верно? Ученые могут согласиться с тем, что психология – такая наука, которая позволяет заглянуть внутрь, исследовать ум. И разные люди, такие как Фрейд, Юнг и другие, создали теории. И вот мы должны пояснить, почему не имеет никакого смысла создавать эти теории. Кришнамурти, потому что теории препятствуют наблюдению того, что действительно имеет место. Бом. Да, но внешне кажется, что теория помогает вести наблюдение. Почему здесь такое различие? Кришнамурти. Различие? Вы можете это увидеть. Это просто. Бом. Давайте объясним это подробно, ибо если вы хотите, чтобы ученые вас поняли, вам нужно ответить на этот вопрос. Кришнамурти. Мы ответим. В чем заключается вопрос? Бом. Почему в одном случае, когда дело касается материи внешнего, Организации фактов Теории необходимы и полезны А в другом, когда речь идет о сфере внутреннего, психического Там теории абсолютно бесполезны Кришнамурти Да Что такое теория? Каково значение слова теория? бум Это слово означает видеть Иметь мнение, своего рода прозрение Кришнамурти Иметь мнение? Правильно Образ видения Бом И, во всяком случае, теория помогает вам видеть суть. Кришнамурти, теория предполагает наблюдение. Бом, это способ наблюдения. Кришнамурти, можете вы наблюдать то, что происходит, психологически? Бом, давайте скажем так, когда мы смотрим на что-то с внешней стороны, мы, наблюдая, фиксируем определенное пространство. Кришнамурти, то есть наблюдающий отличен от наблюдаемого. Бом. Не только отличен, но их отношение фиксировано, по крайней мере, в течение некоторого времени. Кришнамурти. «Таким образом мы можем понемногу двигаться вперед». Бом. «Такое наблюдение представляется необходимым, когда нужно изучать материю. Материя не изменяется так быстро, и возможно выделить некоторое пространство, чтобы довольно длительное время ее рассматривать». Она изменяется, но не мгновенно. Ее можно принимать за постоянную величину в продолжение какого-то промежутка времени. Кришнамурти. Безусловно. Бом. И мы называем это теорией. Кришнамурти. Теория, как вы сказали, предполагает определенный способ наблюдения. Бом. Это то же самое, что театр в Греции. Кришнамурти. Театр, да, правильно, это способ видения. И вот с чего мы начнем? Обычный привычный способ видения обусловлен точкой зрения и кругом представлений любого человека – домашней хозяйки, ее мужа. Что понимаете вы под способом видения? Бом. Подобные же проблемы встают в развитие науки. Мы начали с того, что называется здравым смыслом, привычным способом видения. Потом ученые обнаружили, что этот способ видения неадекватен. Кришнамурти. От этого способа видения они отошли. Бом. Они отошли от него, отказались от какой-то его часть Кришнамурть. Это то, к чему я пришел. Обычный способ видения полон предрассудков. Бом. Он, конечно, произвольный и зависит от вашей обусловленности. Кришнамурть. Да, это так. И возможно ли человеку быть свободным от обусловленности, от собственных предрассудков? Я думаю, возможно. Бом, встает вопрос, не могла бы быть в этом полезна теория психологии? Опасность тут в том, что сама теория могла бы оказаться предрассудком. Если вы попытались бы создать теорию… Кришнамурти, это то, о чем я говорю, она стала бы предрассудком. Бом, она стала бы предрассудком, потому что мы еще не научились на нее опираться? Кришнамурти, Итак, человек страдает, и его страдания – обычный фактор, верно, и имеет значение способ его наблюдения. Бом. Да, я не уверен, что ученые согласились бы с тем, что это наиболее важный человеческий фактор. Кришнамурти. Хорошо. Конфликт? Бом. Ну, это спорно. Кришнамурти. Тогда возьмите что угодно. Это не имеет значения. Привязанность, удовольствие, страх. Бом. Я думаю, что некоторые люди могли бы возразить. Они сказали бы, что предпочтут что-нибудь более положительное. Кришнамурти, и что же это? Бом, просто некоторые люди, например, могли бы сказать, что самый элементарный общепринятый фактор – это разумность. Кришнамурти, нет, нет и нет, я не назвал бы разумность общепринятым фактором. Если бы люди были разумны, они не воевали бы друг с другом? Бом, это мы должны пояснить. В прошлом такой человек, как Аристотель, мог сказать, что разумность – самый естественный человеческий фактор. Теперь вы возражаете против этого, утверждая, что люди в основе своей неразумны? Кришнамурти. Да, они неразумны. Бом, они неразумны, хотя могли бы быть разумными. Таким образом, вы утверждаете, что разумность человека не является фактом в Кришнамурте. Совершенно верно.